Голова девятая Все четверо благополучно перебрались на другой берег озера. Никто не упал в воду, и ни одна тварь из воды не показалась, чтобы взглянуть на путников хотя бы из чистого любопытства, без каких-либо гастрономических соображений. Оказавшись на суше, Лиган первым делом отвесил девушке галантный поклон. Арела. «Да, это было здорово», — поддержала эльфа-клирик. «Держи, мрачный эльф, протянул рыжеволосый горсть медных монет. Все собрал. А вось еще когда сгодится». Ариэла улыбнулась и сыпала монеты в кошель. «Не устала?» — спросил Терваль. «Немного», — девушка глянула по сторонам. «Лучше убираться подальше от берега». Ариэла посмотрела на темную неподвижную воду и зябко передернула плечами. «Такое ощущение, будто из воды на тебя кто-то смотрит». «Нет, там никого нет», — уверенно тряхнул просохший бородой Веспор. «Откуда ты знаешь?» — поинтересовался эльф. «Если бы там кто-то был, так мы бы его непременно увидали, или он нас». Со светящимся жезлом в руке Ариэлу подошла к отвесной скале, возносящейся вверх всего в пяти шагах от кромки воды. Стена казалась глухой, но стоило девушке сделать несколько шагов в сторону, как тень, упавшая наискосок, четко обрисовала трещину в каменном монолите. Выглядевшая как естественное образование, трещина была достаточно широкой, чтобы в нее мог пролезть человек. Заглянув в нее, Ариэла увидела проход, уходящий в непроглядную тьму. Ровные стены и пол бесспорно свидетельствовали о том, что тут точно поработали умелые руки дворфов. «Похоже, нам сюда», — сказала Ариэла и посмотрела на Веспара. «Ты чего молчишь?» «А что сказать?» — пожал плечами Веспер. «Дварф, что рисовал мне карту, сказал, переберешься на другой берег озера, оттуда до Дуэргаров рукой подать. Все, «Может, посмотрим, нет ли другого пути?» — предложил Лиган. «А что это даст?» Ариэла переложила жезл в другую руку и поправила лямку мешка на плече. Все равно придется выбираться наугад». «Почему?» — не согласился Веспор. «Можно монетку подкинуть!» Ариэла снова взглянула в проход. «Не нравится мне этот путь», — она озадаченно прикусила губу. «Сама не пойму, почему, но не нравится». «Похоже, что этим туннелем давно не пользовались», — сказал Терваль. «На полу помет летучих мышей». задача на поскреб лоб. «Я бы все равно пошел этим путем. Проход пробит дворфами, это точно. А дворфы ведут туннели так, чтобы они все сходились вместе». Терваль, ним и остальные посмотрели на Ариэлу. Принимать решение предстояло ей. Ариэла же пребывала в растерянности. Найденный проход ей определенно не нравился. Она и сама не могла объяснить, в чем тут дело, но чувствовала, даже соваться туда не стоит. И в то же время ей хотелось как можно скорее покинуть берег озера, глубины которого могли таить в себе опасность, о которой путешественники даже не подозревали. «Хорошо, проверим проход». «Я другого и не ожидал». Дварф первый забрался в трещину. Из щели вылетели три летучие мыши и, шурша крыльями, скрылись во тьме. Обоими руками, крепко сжимая топорища секиры, единственные надежные вещи в этом изумительно ненадежном мире, Веспер осторожно двинулся вперед. «Дуэргары где-то рядом», — проговаривал он то и дело. «Я их чую, чую». «Я ничего не чую, но предлагаю идти чуть быстрее». У Ариэлы появилась вдруг твердая уверенность в том, что туннель не выведет их туда, куда нужно, поэтому она хотела поскорее с этим покончить. «Некуда торопиться, некуда», — полушепотом приговаривал Веспер. Дварф настороженно озирался по сторонам, как будто мог видеть сквозь стены. «В самом деле, Веспер», — подал голос Тероль, — «здесь нет никого, кроме летучих мышей». «Тот и оно», — загадочно ответил Дварф. Он вдруг споткнулся и упал на ровном месте. Проклятье! «Чем дело, Веспер? Мне кто-то подставил ногу». «Не говори ерунду». «Ах ты!» Тервали едва успел схватить булаву, которая сама собой попыталась выскочить из кожаной петли на поясе. Тренькнула тетива на луке Лигана. Арела почувствовала, как чья-то ладонь коснулась ее щеки и инстинктивно прижалась спиной к тене. В ту же секунду невидимая рука попыталась вытянуть кошелек у нее из-за пояса. Реяла наотмашь, наугад ударила рукой и почувствовала, как кончики пальцев что-то зацепили. — Что происходит? — Что за дьявольщина? Веспер снова упал, получив толчок в спину. — Ну, подожди, тварь, я до тебя доберусь, — погрозил он в пустоту. В ответ послышался негромкий, язвительный смех. Над головами странником скользнула тень летучей мыши. Лиган вскрикнул и прижал руку к бедру. Между пальцев сочилась кровь. — Во имя солнца! Терваль сорвал с шеи амулет поклонника и поднял его над головой. Ослепительно яркая вспышка света на мгновение озарила туннель. Летевшая прямо на клирика большая летучая мышь пронзительно запищала, захлопала крыльями, будто пытаясь прикрыться от света, ударилась о стену и черной тенью сползла на пол. Тень превратилась в маленькое, человекоподобное существо с тоненькими ручками и ножками, двумя кожаными крылышками за спиной и небольшими остренькими рожками на голове. Зеленоватая кожа существа была покрыта отвратительными бородавками и волдырями. Оскалив мелкие острые зубы, существо злобно зашипело, выставило перед собой руки с растопыренными когтистыми пальцами и кинулось на оказавшегося ближе всех к нему Веспара, Отмахиваясь секирой, Дварф попятился назад. Лиган выхватил из-за спины стрелу, натянул тетиву и выстрелил. Стрела эльфа пронзила злобного недомерка насквозь. Но вместо того, чтобы упасть и умереть, как полагается всякому приличному живому существу, он пронзительно заверещал, плюнул на стену черной кровью, снова обратился в тень и растворился во тьме. «И ты еще что за тварь из мрака?» Держа секиру перед собой, дворф медленно попятился к выходу из туннеля. «Квазит, демон-притворщик», — ответила рела. Не очень крупный и не самый сильный из всех порождений бездны. Но, тем не менее, личность довольно неприятная. Лиган убил его. Не думаю. Стрела прошила его насквозь. Демоны быстро залечивают рану. Не сомневайтесь, он еще вернется. Может, стоит повернуть назад? Лиган, у тебя кровь на ноге. Ерунда, пара царапин. О, квази, это яд под когтями. Терваль подошел к Лигану и провел пальцем вдоль раны на его бедре. «Да, в ране яд». Клирик соединил три пальца в щепоть. На кончиках пальцев затеплилась бледно-зеленая искорка. Терваль развел пальцы, и искра перепорхнула на раненую ногу эльфа. «Порядок». Клирик энергично взмахнул рукой, как будто воду с пальцев стряхивал. Осталось только штанину зашить. Из темноты раздался ехидный смех. Отразившись от низких каменных сводов, звуки принялись плясать от стен к потолку, от потолка к полу, вверх-вниз, вперед-назад. Казалось, смеется не один мелкий квазит, а целая стая безумных демонов. «Назад!» — крикнула Ариэла. Веспер первым кинулся в указанном направлении и вновь едва не упал, получив сильнейший удар в грудь. Удвар фаш дыхание перехватило. Ощущение, будто с разбега на невидимый кол налетел. «Хорошо еще, что на нем доспехи, плохенькие, но все же, иначе бы ребра треснули». Не успел Веспер перевести дух и выругаться от души, как щеку терволя пересекли три глубокие царапины. Клирик наугад взмахнул булавой, но удар, похоже, не достиг цели. «Назад! Нужно выбраться из этого туннеля!» «Нужно прикончить эту тварь!» Веспер решил не отступать. «Какая-то мелочь рогатая нанесла ему оскорбление» двор собирался поквитаться. Ариэла кинулась к выходу, надеясь, что остальные побегут за ней. И тотчас же отшатнулась к стене. Навстречу ей из темноты, шурша крыльями, вылетела плотная стая летучих мышей. Упав на колени, девушка закрыла голову руками. Лиган натянул лук и выстрелил в летучую мышь, которая показалась ему крупнее других. Пронзенная стрелой летучая мышь упала к ногам эльфа. Не угадал. Ехидно хохотнул кто-то у него над ухом. Выпустив из пальцев лук, Лиган резко забросил руку за спину и поймал в кулак невидимое кожаное крыло. Острые зубы впились эльфу в запястье. Когти вцепились в плащ на спине. Дернув изо всех сил, Лиган перекинул невидимого демона через плечо и с размаху ударил его о стену. Хрустнули треснувшие кости, и демон мешком шлепнулся на пол. Но он был еще жив и не собирался сдаваться. Подбежавший Веспор ударом ноги откинул Квазита к стене и придавил ему шею расклиненным концом рукояти. Демон злобно зашипел, плевался ядовитой слюной и пытался достать дварфа когтистой лапой. «Ну и что с ним делать?» — спросил Веспор. «Прикончить», — сказал Терваль, и, не дожидаясь иных мнений, кинжалом вспорол демону брюха. Глаза Квазита закатились, нижняя челюсть отвалилась, тело обвисло. Веспер убрал секиру, и мертвый демон упал на пол. Все, дело сделано. два ловко крутанул Киру и закинул ее за спину. Показывайте болячки. Тервуль скинул со спины мешок и достал волшебную палочку, и побыстрее, пока яд не разошелся по крови. Залечив раны, что благодаря искусству клирика не заняло много времени, путники двинулись дальше. Теперь они твердо были намерены найти другой выход из тоннеля, и никто не мог им в этом помешать. Злобный демон был мертв, а двум другим тварям с таким мерзким характером в одном месте было не ужиться. Но не прошли они и пары сотен шагов, как уперлись в глухую стену. Это был не обвал. Просто рывшие тоннель дварфы по какой-то известной им одним причине решили оставить работу незаконченной. Возле глухой стены была свалена зловонная груда мусора, рыбьи головы и хвосты, засухшие пучки водорослей. Черепки битой глиняной посуды, мелкие косточки, обрывки крыльев летучих мышей. Чуть в стороне — кучки засохшего помета. Это должно быть с логово квазита. Веспер одной ногой откинул в сторону выеденный рачий панцирь. Жил как тварь и помер как тварь. Терваль кинжалом принялся ворошить кучу мусора. — Ты что-то потерял? — удивленно посмотрел на клерика Лиган. — Демоны имеют привычку тащить в свое убежище все, что под руку подворачивается, — ответил, не прерывая своего занятия, Терволь. Порой им попадаются довольно занятные вещицы. — Тебе приходилось встречаться с демонами? — спросила Арела. — Нет, но мне доводилось слушать истории одного охотника на демонов. Он говорил, что ни в коем случае нельзя покидать убежище демона, не обыскав его самым тщательным образом. — Наш квазит, похоже, ничего стоящего, найти не сумел. Усмехнулся Веспер. «Интересно, что он вообще тут делал на берегу озера?» «Ну, видимо, злая судьба его сюда закинула», — подыграл двор фулиган. «Нет, я серьезно», — тряхнул бородой Веспер. «Ариэла, ты изучала демонологию. Что ты об этом думаешь?» «Среди демонов царит жесткая иерархия. Начинающему демону совсем не просто выбиться в первые ряды. Авторитетные демоны занимают лучшие места и не терпят рядом с собой даже потенциальных конкурентов». Если авторитет прознает, что неподалеку от его логова обосновался новичок, то дело может и до смертоубийства дойти. Демоны не щадят ни чужих, ни своих. Наш квазит, похоже, не нашел для своего логова лучшего места, чем заброшенную туннель у подземного озера. Для нас это хороший знак. Поблизости нет других демонов. Слыхал, Терваль? Веспор перевел взгляд на клирика. Это был не авторитетный демон. «А значит, кончай его мусор ворошить, все одно ничего дельного не сыщешь». «Да, а это что?» Терваль наклонился и вытянул из комка сухих водорослей небольшой, длиной чуть более локтя, золотой трезубец. Дварф подошел ближе. «Чистое золото и работа неплохая». «Может, на что и сгодится», — клирик сунул трезубец в заплечный мешок Дварфа. «Идем назад».